«О мой враг и жена моего врага! Что за запах такой прекрасный витает в диком лесу?» — спросил в ответ дикий пес. Женщина подняла с пола кость жареного барана и бросила ее дикому псу со словами «Дикое существо из дикого леса возьми и попробуй». Дикий пес обглодал брошенную ему кость и и она оказалась намного вкуснее всего, что он когда-либо пробовал. И сказал дикий пес, — О мой враг и жена моего врага, дай мне еще одну. — Дикое существо из дикого леса, помогай моему мужу с охотой днем и охраняй пещеру ночью, и тогда ты получишь столько жареных костей, сколько тебе будет нужно, — ответила женщина. А-а, прислушиваясь к разговору, вымолвил кот. — Это очень мудрая женщина, но она все равно не мудрее меня. Дикий пес заполз в пещеру и положил голову женщине на колени, сказав, — О, мой друг и жена моего друга, я буду помогать твоему мужу охотиться днем, а ночью буду охранять вашу пещеру. «Ах, ну и глубже этот пес!» Прислушиваясь, заметил кот и пошел обратно через дикий сырой лес, помахивая своим диким хвостом сам по себе, но никому ничего не рассказал. Проснувшись, мужчина спросил, «Что здесь делает дикий пес?» И ответила женщина, Его имя больше не «Дикий пес», а «Первый друг», потому что он теперь будет нашим другом всегда-всегда. Когда пойдешь на охоту, возьми его с собой. Следующей ночью женщина собрала огромную зеленую охапку свежей травы с заливных лугов и разложила ее сушиться у огня. И когда пошёл от травы запах, как от свежескошенного сена, она села у входа в пещеру, сплела из лошадиной шкуры уздечку и, глядя на плечевую баранью кость, на большую широкую лопатку, стала творить волшебство. Так появилась вторая на свете волшебная песня. А на опушке дикого леса все дикие звери гадали, что же случилось с диким псом, пока, наконец, дикий конь вновь не топнул своим копытом и не сказал «Пойду погляжу, а потом расскажу, почему же дикий пес до сих пор не вернулся. Кот, пойдем со мной». «Нет», — ответил кот, — «я... Вот, который гуляет сам по себе и ходит, где ему вздумается, я не пойду. Но, как и в прошлый раз, он последовал за диким конем, ступая мягко-примягко, и спрятался там, откуда мог слышать абсолютно всё.